Да как у тебя вообще хватило наглости заявиться ко мне после такого провала? рявкнул Хорус и мостик духом щения задрожал при звуках его наполненного гневом голоса. Лицо воителя исказила злобная гримаса, а Фулгрим лишь улыбнулся, видя, как его брат изо всех сил сдерживает в себе пылающую ярость родной Хтонии. Отвлекшись от разглядывания физиономии хоруса, Феникс отметил про себя, как сильно изменился флагман 14-го легиона со времени его последнего визита в покой воителя. Корабль, ярко освещенные палубы которого когда-то были заполнены веселыми, оживленными людьми, превратился в мрачное, и темное обиталище. Ты вообще понимаешь, как высоки ставки? Продолжал разоряться хорус. Тот пожар, который я зажег на Истване, должен как можно скорее охватить всю галактику, или император успеет опомниться и обрушить на нас все верные ему силы. Фулгрим ответил изящной и абсолютно безразличной улыбкой. Наслаждение от наконец-то закончившегося бесконечного перелета к Иствану и возбуждение при мысли о масштабах братоубийственной резни, бушующей у них под ногами, постоянно отвлекали его от болтовни брата. Право слово, Хорус ведет себя чересчур грубо, а ведь он так старался, чтобы предстать перед воителем в должном великолепии. Слуги, рабы и сервиторы трудились не покладая рук, и всего за несколько часов нанесли на чудесные доспехи Феникса новые слои пурпура и позолоты, изукрасили превосходными резными узорами и обвесили серебряными нитями, с вплетенными драгоценными камнями. Длинные белые волосы Фулгрима собрали на затылке в изящный хвост, а на его бледных щеках сирена де Ангелус вывела множество удивительных татуировок. «Послушай, Манус просто оказался туп, как пробка, и не желал прислушиваться к разумным доводам». Фулгрим, наконец, потрудился ответить. «Даже когда я сказал ему, что к нам присоединились механикумы...» «Отлично!» Хорус треснул кулаком в стену. «Теперь он и об этом знает!» «Ты же клялся мне, что без труда перетянешь Ферруса на нашу сторону. Железные руки играли особую роль в первоначальном замысле, и что вместо этого новый враг, прекрасно извещенный о моих планах. Ох, Фулгрим, как много Астартес погибнет по твоей вине!» «Ну что же я мог поделать, дорогой мой воитель?» — кокетливо поступился Фулгрим. Его упрямство оказалось куда сильнее, чем я мог предвидеть. «А может, ты просто себя переоценил?» — нехорошо оскалился Хорус. Ты, надеюсь, не станешь говорить, что я должен был убить своего брата, а, воитель? Хотя, конечно, если бы ты отдал прямой приказ... Фулгрим втайне надеялся, что Хорус отвергнет столь жестокое предложение, но ошибся. Может, мне и стоило так поступить, нехотя пробурчал воитель. Всяко лучше, чем дать Манусу шанс нарушить наши замыслы. Кто знает, может он уже сейчас говорит с Императором или одним из других примархов, собирая силы для удара по нам. Что ж, если тебе больше нечего сказать, то я, пожалуй, вернусь к своему легиону, сказав это... Фулгрим резко отвернулся, явно провоцируя Хоруса на новую вспышку гнева. И тот не разочаровал его. «Нет, братец, уж извини, но у меня есть для тебя новое поручение. Ты отправляешься на Истван-5. После всего, что произошло у Калинида, верные императору силы прибудут куда раньше, чем мы рассчитывали, и нужно встретить их во всеоружии. Поэтому, если тебя не затруднит, возьми своих воинов, займи древние крепости на поверхности планеты и подготовь их к финальной фазе операции в этой системе». А Пешев? Фулгрим повернулся к брату, испытывая дикое отвращение к услышанному. Ему предлагают заняться столь грязной работой. Наслаждение тонкими издевками над воителем вмиг испарилось, оставив внутри неприятную пустоту. «Ты что, предлагаешь мне заделаться землекопом? Стать подсобным чернорабочим? Или, может, ты видишь во мне своего домоправителя, который должен подготовить жилье к приезду хозяина? Почему ты не отдашь такой приказ Пертураба? Крепости — это ведь его обязанность. У Пертураба сейчас хватает забот» спокойно ответил Хорус. «Прямо сейчас он готовится опустошить родной мир по моему приказу. Так что не волнуйся. Скоро мы услышим о нашем вечно недовольном брате». «Амартарион», — продолжал бесноваться Фулгрим, — «его вонючая гвардия с радостью послужит тебе своими грязными руками, привычными к бесконечному рытью траншей. Мой легион был избран императором в те годы, когда он еще заслуживал нашей верности. Я — славнейший из героев Империума. Я — твоя правая рука в новом великом походе. Ты — Ты такими приказами предаешь все, ради чего я последовал за тобой. «Предаю?» — голос Хоруса угрожающе понизился. «Громко сказано, брат, предательством было то, что совершил император, отдав великий поход в руки гражданских бюрократов и наплевав на освобождение галактики ради обретения божественной славы. И ты прямо обвиняешь меня в чем-то подобном? Здесь, стоя на мостике моего корабля в окружении моих воинов?» Фулгрим отступил на шаг, и его собственный гнев мгновенно угас. Теперь он наслаждался волнениями ярости, исходящими от воителя, и превосходным ощущением противоборства с одним из самых могущественных созданий в галактике. — А почему бы и нет, брат мой? Возможно, кому-нибудь и впрямь стоит говорить с тобой открыто и прямо, ведь твой драгоценный марниваль более не существует. — Вот меч, — произнес Хорус, указывая на ядовито поблескивающий анафим у пояса Фулгрима который я передал тебе как символ доверия. Лишь мы двое знаем о его истинной силе, брат мой. Подумай, это оружие страшно ранило меня, и тем не менее я спокойно отдал его в чужие руки. Как ты думаешь, о чем это говорит? Да. И вот еще что. Истван-5 – важнейшее звено в моих планах. Речь Хоруса успокоилась, и Феникс понял, что его брат подавил свой гнев и решил убедить его с помощью своих знаменитых дипломатических навыков. Даже сейчас, после того, что произошло между нами на этом мостике, «Я не могу возложить такую ответственность ни на кого, кроме тебя, Фулгрим. Ты должен отправиться на Истван-5, брат. От того, сумеешь ли ты подготовить его крепости к отражению атаки преданных Императору Сил, зависит все». Феникс выдержал долгую, тяжелую, страшную паузу, наслаждаясь опасностью момента, и неожиданно расхохотался. «Ну вот, теперь ты просто льстишь меня, разве нет? Надеешься, что я размякну от твоих сладких речей, верно? И ты размяк, да?» — спросил Хорус. — Да, — кивнул Фулгрим. — Твои приказы будут исполнены, воитель. Я отправляюсь на Истван-5, немедленно. — Эйдалон продолжит командовать остальными детьми Императора, пока мы не перебазируемся в подготовленные тобой укрепления, — полуутвердительно сказал воитель, Фулгрим вновь согласно кивнул. — Да, он будет счастлив проявить себя и доказать свое превосходство над всеми. — Ну а теперь оставь меня, Фулгрим. Тебе есть чем занять себя и твоих астартес. Изящно развернувшись, Феникс быстрым шагом направился к переборке, ведущей на палубу духа мщения. Он задыхался от наслаждения, вновь и вновь прокручивая в памяти моменты его противостояния с братом и восхищаясь яркостью и чистотой его гнева. Фулгрим почти бежал, стремясь поскорее оказаться на Истване 5 и начать подготовку к последней фазе плана Хоруса. Он чувствовал, что будущее сулит ему множество новых ощущений, еще более ужасных, смертоносных и прекрасных.